Глава пятая. Вообще, конечно, вместо того, чтобы струячить на поиски этой черной кошки, я бы с огромным удовольствием сообщил бате, что с самого начала категорически не имел желания принимать участие в дурацком ограблении. А значит, хрена ко мне докапываться. И еще, между прочим, надо думать своей башкой, кого и куда вы берете. Может, я вообще клинический идиот. Может, меня к людям допускать нельзя. Машину да, угнал. Но кто же знал, что это тачка самого Жукова? На ней как бы не написано. И еще, между прочим, оставлять автомобиль подобного уровня открытым в месте, где куда ни плюнешь то вор, то жулик, то бандит, это крайняя степень идиотизма. Однако, если бы не все сложившиеся обстоятельства, на кой ляд машина мне была бы нужна? Естественно, ни на какой. Жаль, что подобные заявления вряд ли батю успокоят. Даже наоборот. Скорее всего, еще больше разволнуют. Потому что у бандита после таких слов в любом случае появился бы вопрос: а нахрена я вообще туда, на ограбление, старался попасть? Меня же волоком не тащили, в буквальном смысле слова, имею в виду, сам пришел к Седому своими ногами. И тут великие шансы испытать на своем организме все те бонусы, которые батя мне обещал: и сломанные конечности, и пулю в затылок и даже посещение местного морского дна. Ибо правда батю очень расстроит, мне кажется. Думаю, любого на его месте расстроил бы факт проникновения в ряды верных соратников человека-крысы. Однако в реальности все ведь именно так и было. Я не хотел никуда ехать, еще больше не хотел ничего грабить. Как говорится, меня принудили. Обстоятельства и майор-сирота. Но суть не только в этом. С самого начала данного мероприятия я начал подозревать, что-то пошло не так. Это теперь мне стало очевидно. Не так пошло все, потому что теперь я знаю, на чьей машине мы отправились грабить склад. А в тот момент просто было легкое ощущение приближающегося мандица. Причем с каждой минутой это ощущение становилось все крепче. Нас действительно встретили на складе как родных, и это уже сразу настораживало, если честно. В той версии будущих событий, которую рассказывал Сирота, когда мы совещались на морском берегу, явление грабителей, конечно, должно ожидать. Но тайна. Майор сказал, что к обычной охране склада добавится пара человек из гарнизона для правдоподобности. Мол, раз уж так вышло, что среди муки и гречи затусовались несколько ящиков с оружием, то какая-нибудь деятельность со стороны военных должна прослеживаться, иначе это будет странно. Однако при всем этом, главное назначение вояк создать видимость сопротивления ограблению, постараться уберечь от шальной пули гражданских, которых как раз на складе будет раз-два и обчёлся. Но вот разговора о том, что нас едва ли не с хлебом с солью встречать планируют, такого как бы точно не было. А мы проехали через распахнутые ворота, которые, кстати, охрана открыла с такой скоростью, что никто и глазом моргнуть не успел, словно на военном параде. Честное слово. Мэрс прокатился мимо пропускного пункта в виде будки, больше похожей на собачью конуру, медленно и торжественно. При этом все, кто сидел в машине, молча пялились на военных, синхронно повернув головы в нужную сторону. Мягко говоря, кирпичи и же с ним удивились ничуть не меньше моего. Двое солдатиков вытянулись в струнку, отдавая честь. Рядом с ними, буквально на шаг впереди, замер мужик явно не из рядовых. Из-за темноты я не смог разглядеть его знаки отличия, но то, что это офицер, было понятно наверняка. Если сирота под таким поведением подразумевал тайное участие и глубоко законспирированную помощь военных, то, видимо, майор плохо понимает значение данных выражений. Особо удивил меня офицер. В том смысле, что, опять же, разговор изначально шел о парочке вооруженных солдат, которые создадут видимость серьезной охраны. На территории склада нас будут ждать несколько человек, но в обычной, гражданской одежде. Я так понял, это должны быть уже люди самого майора, сотрудники уголовного розыска. Единственные, кого со склада убрать не удастся, я имею в виду обычных работников, это директор и его зам. все таки ящиков с оружием три, а жратвы до хрена. Видимо, этим двоим остаться в стороне не позволило чувство ответственности и возможные перспективы отвечать головой за товар. А тут почему-то на въезде трется офицер. Понятия не имею, почему он оказался среди обычных вояк. Я вообще не имею понятия, почему словосочетание «парочка военных», озвученное «сиротой», трансформировалось в число «три». Причем лицо у этого товарища офицера было максимально офигевшим. Он словно не верил своим глазам, но при этом пребывал в состоянии какого-то абсолютно счастливого восторга. Странный, короче, тип. Ну и, конечно, что еще сильнее настораживает, почему никто из вояк даже не дернулся в сторону автомобиля, дабы его остановить и проверить документы а это было бы самым логичным в данной ситуации. «А я не понял. что за фортеля такие?» протянул кирпич, сидевший рядом со мной. «И что, наши документы никому не нужны? Мы же ж, как приличные люди, сделали себе нужные ксивы. Че фармазон формазон зря усирался, клепая штампа гарнизона?» При этом Конопат смотрел конкретно на меня, будто именно я виноват в том, что никто даже не собирался останавливать тачку и что-то там проверять. Вот она, людская натура. Не угодишь. Наоборот, радовался бы, что все так гладко. Но я с кирпичом в данном случае был исключительно согласен. Ситуация явно не соответствовала происходящему. Это я так думал в тот момент. Сейчас-то, конечно, уже могу предположить, Вояки просто-напросто знали машину, на которой мы приехали. Видимо, им либо сообщили о грядущем прибытии в город Жуково, либо они вообще, в принципе, были в курсе, на какой тачке рассекает маршал Победы. А теперь представьте, стоят такие солдатики, никого не трогают, и тут к воротам подкатывает автомобиль самого главного человека в армии. Ну, почти самого главного. Я бы тоже охренел, с одной стороны, от счастья, С другой от реального шанса обосраться. В прямом смысле слова. Ибо схренали на склад приперся Жуков. Ну или кто-то мог приехать на его автомобиле. Единственное, что до сих пор, даже после выяснившихся деталей про «Мерседес», не дает мне покоя — офицер. Он явно отирался рядом с въездом не просто так. Он точно кого-то ждал. И это не часть плана «Сироты». Будь вояки от майора, они бы настолько демонстративно себя не вели. Однако сейчас не об этом. Та и хрен с ним! Тебе что за радость лишние нервы делать себе и людям? Подал сзади голос слива. Я уже разобрался. Среди троицы картежников это как раз тот самый мужик, который старше. Тот, который при моем появлении в гаражах в лимонный пиджак был наряжен. Зато ты гляди, как все в цвет! Тихонечко приехали, забрали те ящики, что седовелел, велел, и так же тихонечко уехали. Не. «Что-то не то, что-то не то», — задумчиво повторил кирпич и с сомнением снова покосился на меня. «Да, артист!» Я демонстративно проигнорировал и его намеки, и его вопрос. Сделал такое выражение лица, мол, понятия не имею, чего он в мою сторону все время пялится. Мое дело маленькое — сидеть до да баранку крутить. Не успела машина проехать по территории и остановиться возле деревянного здания, где, видимо, хранились продукты как на улицу снова выскочили трое военных. Я от неожиданности чуть не выругался вслух. Не то, чтобы у меня люди в форме вызывали желание материться, просто удивился сильно. В голову приходили два варианта. Либо сирота, посвящая нас в схему действий, был не сильно откровенен, либо что-то пошло не по его дурацкому плану. Третий вариант тоже имеется, но о нем я вообще не хочу думать. И тут вот в чем дело. Пока мы двигались на склад, Я несколько раз спросил дорогу у кирпича. Это, по-моему, вполне нормально для человека, приехавшего из другого города. Сначала Конопато ответил нормально, вполне спокойно. «Ты гляди, артист, едешь прямо, до старой Балхи, потом свертай налево. Ты имей в виду, там впереди указатель имеется, не проворонь. Обе дороги идут к складам, только их там, мабуть, три, че два... Не, два. Третий нам фашисты-сволочи разбомбили, молясь». Там сейчас иной раз люди собираются, когда что-то обсудить надо. Вот гляди в оба глаза на указатель. Нам треба туда, где морячка». Кирпич высказался и повернулся к своим корешам. Они как раз на заднем сиденье обсуждали какую-то точку, у которой нынче постель холодная. Дебильное, по-моему, выражение. Про постель. Можно же проще сказать. Баба на данный момент свободная, дорога открыта, подкатывай. Нет, надо обязательно своими фразочками разговаривать. Романтики хреновые. Впрочем, мне по большому счету было глубоко плевать и на Тоску, и на ее постель. Я нервничал перед тем, что должно было произойти. А еще из-за того, что Сонька очень скоро поймет, как сильно я ее надурил. Мы договорились с девчонкой, что она к нужному складу подгонит лошадь с телегой. Ну, как договорились? Я вообще ляпнул от балды, когда Скрипачка начала рассуждать, куда денутся остальные бандиты после того, как мы в тачку запихнем ящики с оружием. Им же там места не останется. Чисто прикола ради выдал. На палочке поскачут. Или на лошади. Лошадь есть? Вообще не думал о такой перспективе всерьез, А вот девчонка, наоборот, моментально вдохновилась. «Ну ты башковей Она восторженно хлопнула в ладоши. «Это ж самый лучший расклад! Ты машину с ящиками отгоняешь до гаражей. Там тебя встретят. А я хлопцев на телеге спокойно через весь город до катаком подвезу. «Нас никто и не заподозрит, потому что як вы на складе шороху наведете, сирота в пять минут про то вызнает. Жди его гости тогда. А так мы в разные стороны разъедемся. Да и тебе в одного будет легче уйти, если что. Ты же ничего, я такого не замешляешь?» Я едва не вздрогнул от неожиданности, услышав знакомую фамилию майора. Просто... на самом деле не рассчитывал, что Сонька ее вспомнит. Хорошо, на улице уже смеркалось, мы шли плечо к плечу, и моего лица скрипачка не видела в общем на том и порешали это я про лошадь и телегу говорю но дело до телеги не дойдет о чем девица само собой не догадывается сейчас я все это шелупонь на складе выгружу и как только они скроются из виду рвану к выезду если учесть насколько резво солдатики ворота открывают так вообще все будет хорошо а сонька чего-то внутри имелось легкое чувство вины перед девчонкой почему сам не знаю Я просто постарался его, это чувство вины, затолкать поглубже. В общем, почему все это вспомнилось? Третий вариант, который упорно не хотел принимать мой мозг. Что, если на развилке, где висят эти долбанные указатели, я свернул не туда? Просто когда в тот момент попытался уточнить у кирпича, правильно ли едем, он послал меня куда подальше. «Да что ты бестолковый такой, артист? Сказал же, где морячка?» Конопатый как раз успел закончить обсуждение Тоски и слегка задремал. Не спал, конечно, но клевал носом. На дорогу он глянул одним глазом. Впрочем, особой роли это не играло. Можно было бы и двумя. Ни хрена не видно толком все равно. Ну, я и поехал вперед. А вот сейчас, при виде слишком большого количества парочки военных, в моей душе завозилось смутное сомнение. Правда, сразу его отмел по причине того, что, наверное, ошибись я складом, Уж мои спутники это поняли бы. Что ж, они в своих собственных складах не разбираются, что ли? «У них тут шо, гарнизон кортируется?» Снова высказался кирпич, рассматривая очередных вояк, которые выбежали на улицу. «Ты посмотри, какой недовольный. Все ему не так. И машина не та, и военных слишком много. Это мне подумалось, конечно. Вслух я ничего говорить не стал. Потому что в глубине души был даже с Конопатом согласен». Херня какая-то. И что делать? Подал голос слива. Остальные двое картежников сидели молча, в разговор старших не лезли. Да ни шо, идем, разбираться будем. Обратно же ж не поедем. У нас есть указ от седого, хмуро ответил кирпич. Да Та кто такой тот седой? Он нам разве ж голова? Нас батя поет и кормит. В лес то ли большой, то ли червонец. С этой парочкой я пока не врубился, кто есть кто. «Заткнись!» — Слива вдруг резко ответил парню подзатыльник. Да еще такой звонкий, будто не по башке прилетело, а по пустому жбану. «Ежля говорит седой, считай, что батя высказался. Так что ты энту херню не баклань, ясно? Седой уважаемый в городе человек. ним люди считаются. Слово седого, як золотой червонец». «Слушайте, граждане бандиты!» — не выдержал я. Просто пауза затягивалась и начинала выглядеть несколько странно. Подъехали, остановились, сидим-трепимся в тачке. А рядом военные в позе стойких оловянных солдатиков замерли. «На нас уже косятся эти двое! Надо что-то делать! Долго мы будем в машине прятаться? Давайте еще тут потасовку устроим, выясняя, кто молодец, седой или батя!» «И то верно!» — согласился Кирпич. А затем полез одной рукой под свое место. Там у него, между прочим, лежал тот самый пистолет. У бандитов, которые сидели сзади, вообще в ногах приготовлено кое-что посерьезнее. Перед тем, как мы выехали с территории гаражей, они спрятали туда пулемет. Реально? Вполне себе настоящий. Марку я, конечно, определить не мог в силу отсутствия подобных знаний, но выглядел он серьезно. Нет, это понятно, люди ехали на ограбление, подготовились. Однако мне сейчас это немного не к месту. Я рассчитывал, что изначально все обойдется словами. В конце концов, вон. Форму даже военную напялили, бумаги какие-то имеют. А когда бандиты с охраной уйдут на склад, я как раз и чухну подальше от всей этой компании. Вот что-что, а стрельба сейчас точно не нужна. Поэтому я, недолго думая, распахнул дверь машины и пулей выскочил наружу. Ах ты ж курва!» Донеслось мне спину со стороны кирпича.